Глава 7. Жильблас меняет кондицию и переходит на службу к дону Гонсало Пачеко. Спустя три недели после этой свадьбы моя госпожа пожелала вознаградить меня за оказанные мной услуги. Она подарила мне сто пистолей и сказала, «Жильблас, друг мой, я не гоню вас от себя. Живите здесь сколько заблагорассудится». Но дядя моего мужа, Дон Гонсало Пачеко, выразил желание взять вас к себе в качестве камердинера Я так расписала ваше достоинство, что он просил меня уступить вас ему. Это добрый человек. Старые придворные складки, — добавила она, — вам будет у него очень хорошо. Я поблагодарил Аурору за доброе отношение. И так как она больше во мне не нуждалась, кто принял предложенное место с тем большей охотой, что продолжал служить в той же семье. Того ради отправился я на следующее утро от имени новобрачный к сеньору Дону Гонсалу. Он лежал еще в постели, хотя был уже около полудня. Когда я вошел в спальню, он кушал бульон, только что принесенный ему пожом Усы были у него в папильотках, Глаза потухшие, а лицо бледное и тоще. Он принадлежал к числу холостяков, которые, проведя молодость в распутстве, не становятся благоразумнее и в более пожилом возрасте. Дон Гонсало принял меня любезно и сказал, что если я готов служить ему с таким же усердием, как и его племянницы, то он позаботится о моем благополучии. Получив такое заверение, Я обещал ему не меньшую преданность, и он тут же оставил меня при себе. Таким образом, я очутился у нового хозяина, и черт его знает, что это был за человек. Когда он встал, то мне показалось, что я присутствую при воскрешении Лазаря. Представьте себе, длинное тело, такое сухопарое, что если бы его раздеть, то на нем можно было бы отлично изучать устеологию. Ноги у него были до того худы, что они показались мне жердочками, даже после того, как он натянул на них три или четыре пары чулок. Помимо того, эта живая мумия страдала астмой и кашляла всякий раз, как ей приходилось произнести какое-либо слово. Сперва он откушал шоколаду, а затем, спросив бумагу и чернил, написал записку, которую запечатал и приказал пажу, подававшему ему бульон, отнести по назначению. После этого он обратился ко мне. «Я намерен, друг мой, отныне передавать тебе все мои поручения, и в особенности те, которые касаются Донье Эуфрасии. Это молодая дама, которую я люблю, и которая отвечает мне нежной взаимностью». «Боже праведный!» — подумал я про себя. «К чему удивляться молодым людям?» приписывающим себе любовные успехи, когда даже этот старый греховодник воображает, что его боготворят. — Жильблас, — продолжал он, — я сегодня же сведу тебя к Донье Эуфрасии, так как ужинаю у нее почти каждый вечер. Ты увидишь весьма приятную сеньору и будешь в восхищении от ее благоразумия и скромности. Она нисколько не похожа на тех вертопрашек, которые интересуются молодежью и увлекаются внешностью. Напротив, донья Эуфрасия обладает зрелым умом и рассудительностью. Она требует от мужчины искренних чувств и предпочитает самым блестящим кавалерам поклонника, который умеет любить. Сеньор Дон Гонсало не ограничился, апологии своей возлюбленной. Он объявил ее кладезем всех совершенств. Но на сей раз он нарвался на слушателя, которого нелегко было убедить в этих делах. После всех фортилей, которые выкидывали на моих глазах актерки, я перестал верить в любовное благополучие старых вельмож. Из вежливости я сделал вид, что нисколько не сомневаюсь в словах своего господина. Более того, Я похвалил рассудительность и хороший вкус эуфрасии. У меня даже хватило наглости заявить, что ей трудно было бы найти более обаятельного поклонника. Простак даже не заподозрил, что я кодил ему бесстыднейшим образом. Напротив, он был в восторге от моих слов, ибо так создан свет, что с великими мира сего Листец может отважиться на что угодно, а не готовы слушать самую преувеличенную лесть. Старик, написав записку, вырвал щипчиками несколько волосков из подбородка, затем промыл глаза, которые слипались у него от густого гноя. Он вымыл также уши и руки, а по совершении этих омовений покрасил черной краской усы, брови и волосы. Он занимался своим туалетом дольше любой старой вдовы, силищейся затушевать следы времени. Когда он кончал прихорашиваться, вошел другой старец. То был его приятель, граф досумар. Как не похожи были они друг на друга! Граф не скрывал седых волос, опирался на трость и не только не стремился выглядеть молодым, но, казалось, похвалялся своей старостью. — сеньор Пачеко, — сказал он, входя, — я пришел к вам обедать. — Добро пожаловать, граф, — отвечал мой господин. При этом они обнялись, а затем, усевшись, стали беседовать в ожидании обеда. Сначала речь зашла о бои быков, происходившем за несколько дней до этого. Они вспомнили о кавалерах, отличившихся на этом состязании ловкостью и силой, на что старый граф, подобно Нестору, которому все современное давало повод восхвалять минувшее, сказал со вздохом, «Увы, нет ныне таких людей, которые сравнились бы с прежними и не видать на турнирах той пышности, что бывало в дни моей молодости». Я посмеялся про себя над предубеждением доброго сеньора Досумара, который не ограничился одними турнирами. Помню, что за десертом он сказал, глядя на прекрасные персики, которые ему подали. — В мое время персики были много крупнее, чем теперь. Природа слабеет с каждым днем. — В таком случае, — подумал я про себя с улыбкой, — Персики времен Адама были, вероятно, сказочной величиной. Граф Досумар засиделся почти до вечера. Не успел мой господин избавиться от него, как тотчас же вышел из дому, приказав мне следовать за собой. Мы отправились к Эуфрасии, которая жила в хорошо обставленной квартире в 100 шагах от нашего дома. Она была одета с большой элегантностью и выглядела так моложава, что я было принял ее за несовершеннолетнюю, хотя ей перевалило по меньшей мере за тридцать. Ее, пожалуй, можно было назвать красавицей, а в ее уме я вскоре убедился. Она не походила на тех прелестниц, которые щеголяют блестящей болтовней и вольными манерами. В ее поведении равно как и в речах преобладала скромность и она поддерживала беседу с редкостным остроумием не пытаясь при этом выдавать себя за умницу я приглядывался к ней с превеликим удивлением о небо! — думал я возможно ли чтобы особа выказывающая себя такой скромницей была способна вести Распутную жизнь. Я представлял себе всех женщин вольного поведения не иначе как бесстыдными и был изумлен проявленной эуфрасией сдержанностью, не рассудив, что эти особые умеют притворяться и стараются приспособиться к богачам и вельможам, попадающим к ним в руки. «Если клиенты требуют темперамента, то они делаются бойкими и резвыми. Если клиенты любят скромность, то они украшают себя благоразумием и добродетелью. Это настоящие хамелеоны, меняющие цвет в зависимости от настроения и характера мужчины, с которыми им приходится иметь дело». Дон Гонсало не принадлежал к числу сеньоров, любящих бойких красавиц. Он не выносил этого жанра, и, чтобы его разжечь, женщина должна была походить на висталку. Эуфрасия так и поступала, свидетельствуя этим, что не все талантливые комедиантки играют на сцене. Оставив своего барина наедине с его нимфой, я спустился в нижние покои, где застал пожилую камеристку, в которой узнал субредку, состоявшую прежде в наперстницах у одной актрисы. Она тоже узнала меня, и сцена нашей встречи была достойна того, чтобы войти в какую-нибудь театральную пьесу. — Вас ли я вижу, сеньор Жильблас, — сказала мне субредка, не помня себя от восторга. — Вы, значит, ушли от Арсении? как и я, от констанции «О, да?» — отвечал я. «И к тому же довольно давно. Мне даже довелось с тех пор послужить у одной знатной сеньоры. Жизнь актеров не в моем вкусе. Я сам себя уволил, не удостоив Арсению никаких объяснений». «Отлично сделали», — заявила субредка, которую звали биатрис Я почти так же поступила с констанцией В одно прекрасное утро я весьма холодно сдала ей свои счета. Она приняла их, не говоря ни слова. И мы расстались довольно недружелюбно. «Очень рад, — сказал я, — что мы встречаемся в более приличном доме. Донья Эуфрасия смахивает на благородную даму, и мне кажется, что у нее приятный характер. — Вы не ошиблись, — отвечала почтенная субредка. — Она из хорошего рода, и это довольно заметно по ее манерам. А что касается характера, то могу ручаться, что нет более ровного и мягкого человека, чем она. Донья Эуфрасия не походит на тех вспыльчивых и привередливых барынь, которые всегда к чему-нибудь придираются, вечно кричат. Мучат слуг, словом, таких, у которых служба — арт. Я ни разу не слыхала, чтобы она обронилась. Так любит она, мягкое обращение. Когда мне случается сделать что-либо не по ней, она выговаривает мне без всякого гнева, и не бывает того, чтобы у нее вырвалось какое-либо поносное словцо, на которое так щедры взбаломошные дамы. «У моего барина», — отвечал я. Тоже очень мягкий характер. Он обращается со мной фамильярно и, скорее, как с равным, нежели как с лакеем. Одним словом, это прекраснейший человек. И мы с вами как будто устроились лучше, чем у комедианток. — В тысячу раз лучше, — сказала Беатрис. — Там я вела шумную жизнь, тогда как здесь живу в уединении. К нам не ходит ни один мужчина, кроме сеньора Гонсалла а теперь только вы будете разделять мое одиночество. И это очень меня радует. Я уже давно питаю к вам нежные чувства и не раз завидовала лаури когда вы были ее дружком. Надеюсь, что буду не менее счастлива, чем она. Правда, я не обладаю ни молодостью ее, ни красотой, но зато ненавижу кокетство. А это мужчина должна ценить дороже всего. Я верна, как голубка».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 Выходило, что сеньор Гонсало обрел в моем лице настоящее сокровище. Словом, они так меня захвалили, что я перестал доверять расточаемым мне дифирамбам и догадался об их намерениях. Тем не менее я принял их похвалы с простодушием дурачка и этой контр-хитростью обманул плутовок которые, наконец, сняли маску. «Послушай, Жильблас», — сказала мне Ефрасия. «От тебя самого зависит составить себе состояние. Давай действовать заодно, друг мой. Дон Гонсалес стар, и здоровье его так хрупко, что малейшая лихорадка с помощью хорошего врача унесет его из этого мира. Воспользуемся»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 Она заставила Дона Гонсало продать землю и прикарманила себе выручку. Не проходило дня, чтобы она не выклинчила у него какого-нибудь ценного подарка. Помимо этого, она надеялась, что он не забудет ее в своем завещании. Я притворился, будто охотно выполню все ее пожелания. Но, по правде говоря, возвращаясь домой, сам сомневался,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 Однажды утром я, как обычно, занес красавице любовное письмецо и, находясь в ее комнате, заметил мужские ноги, торчавшие из-под настенного ковра. Я, разумеется, поостерегся заявить о своем открытии и, выполнив поручение, тотчас же удалился, не показывая вида, будто что-либо заметил. Хотя это обстоятельство не должно было меня удивить и не задевало моих личных интересов, однако же сильно меня взволновало. «Как — Как? — восклицал я с негодованием. — Коварная, подлая уфрасия! Ты не довольствуешься тем, что обманываешь добродушного старца притворной любовью, но в довершении своего вероломства еще отдаешься другому? —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 Но вместо того, чтобы умерить свое сердце, я принял близко к сердцу интересы Дона Гонсало и доложил ему подробно о своем открытии, рассказав также и о том, что Эуфрасия пыталась меня подкупить. Я не утаил от него ни единого слова, ею сказанного, и дал ему возможность составить себе правильное мнение о своей любовнице. Он задал мне несколько вопросов, видимо, не вполне доверяя моему донесению, но ответы мои были таковы, что лишили его всякой возможности сомневаться. Он был потрясен, несмотря на хладнокровие, которое обычно сохранял при прочих обстоятельствах. И легкие признаки гнева, отразившегося на его лице, казалось, предвещали, что измена красавицы не пройдет ей безнаказанно. «Довольно, — Жильблас сказал он мне, — Я очень тронут усердием, которое ты проявил, и доволен твоей преданностью. Тотчас же иду к Эуфрасии, осыплю ее упреками и порвусь неблагодарной. С этими словами он действительно вышел из дому и отправился к ней, освободив меня от обязанности ему сопутствовать, дабы избавить от неприятной роли, которую мне пришлось бы играть во время их объяснения. С величайшим нетерпением поджидал я возвращения своего барина. Я не сомневался, что, обладая столь вескими основаниями для недовольства своей нимфой, он вернется, охладев к ее чарам, или, по крайней мере, с намерением от них отказаться. Тешись этими мыслями, я радовался своему поступку. Мне рисовалось ликование законных наследников Дона Гонсало, когда они узнают, что их родственник, перестал быть игрушкой страсти столь противной их интересам я льстил себя надеждой заслужить их благодарность и рассчитывал отличиться перед прочими камердинерами которые обычно более склонны поощрять распутство своих господ нежели удерживать их от него меня прильщал почет и я с удовольствием думал о том что прослову корефеем среди служителей. Но несколько часов спустя мой барин вернулся, и эти приятные мечты рассеялись как дым. «Друг мой», — сказал он мне, — «у меня только что был резкий разговор с Эуфрасией. Я обозвал ее неблагодарной женщиной-изменницей и осыпал упреками. Знаешь ли ты, что она мне ответила? Что я напрасно доверяюсь лакеям. Она утверждает, что ты ложно донес на нее. По ее словам, ты просто обманщик и прислужник моих племянников, и что из любви к ним ты готов на все, лишь бы поссорить меня с ней. Я видел, как она проливала слезы, и при том самые настоящие. Она клялась всем, что есть святого на свете, что не делала тебе никаких предложений, и что у нее не бывает ни одного мужчины». Беатрис, которую я считаю порядочной девушкой, подтвердила мне то же самое. Таким образом, против моей воли гнев мой смягчился. — Как, сеньор? — прервал я его с огорчением. — Вы сомневаетесь в моей искренности? Вы подозреваете меня? — Нет, дитя мое, — остановил он меня в свою очередь. — Я воздаю тебе справедливость и не верю, чтоб ты был в сговоре с моими племянниками. Я уверен, что ты руководствуешься только моими интересами и благодарен тебе за это. Но в конце концов видимость бывает обманчива. Быть может, все было не так, как тебе показалось. А в таком случае суди сам, сколь твое обвинение должно быть неприятное у Фрасии. Но как бы то ни было, я не в силах подавить свою любовь к этой женщине. Такова моя судьба. Я даже вынужден принести ей жертву, которую она требует от моей любви. И жертва эта заключается в том, чтобы я тебя уволил. Мне это очень грустно, мой милый Жильблас, и уверяю тебя, что я согласился лишь с большим сожалением Но я не могу поступить иначе. Снизойди к моей слабости. Во всяком случае, не огорчайся, потому что я не отпущу тебя без награды. Кроме того, я собираюсь поместить тебя к одной даме, моей приятельнице, где тебе будет очень хорошо. Я был глубоко задет тем, что мое усердие обернулось против меня, и, проклиная ее Фрасию, жалел о слабохарактерности дона Гонсала, который позволил увлечь себя до такой степени. Добрый старец отлично чувствовал, что, увольняя меня исключительно в угоду своей возлюбленной, совершает не слишком мужественный поступок. Желая поэтому вознаградить меня за свое безволие и позолотить пилюлю, он подарил мне пятьдесят дукатов и на следующий же день отвел к маркизе де Чавес, который заявил в моем присутствии, что любит меня и что, будучи вынужден расстаться со мной по семейным обстоятельствам, просит ее взять меня к себе. Она тут же приняла меня в число своих служителей, и таким образом я неожиданно очутился на новом месте.